танцевать, пока не отказывают ноги. Естественно, самыми роскошными, пышными и торжественными были придворные балы. Напомним, Фрейлина Головина упоминала по крайней мере три дня в неделю, когда во дворце устраивались танцевальные вечера – понедельник, четверг и суббот. Они производили сказочное впечатление даже на тех, кто видел Версальские праздники. вижеле Брён описывала один из подобных балов – состоявшийся в 1795 году. В то время российский двор мог похвалиться таким количеством прелестных женщин, что балы у императрицы являли собой воистину восхитительное зрелище. Мне посчастливилось быть на самом великолепном из них. Императрица в парадном платье сидела в глубине зала, окруженная первейшими персонами двора. Рядом с нею стояли великая княгиня Мария Федоровна, Павел, Александр, как всегда великолепный, и Константин. Открытая блюстрада отделяла их от галереи для танцев. Танцевали только полонезы, в коих и я приняла тоже участие, сделав тур по залу с молодым князем Борятинским, после чего села на банкетку, чтобы лучше рассмотреть танцевавших. Трудно даже представить количество красивых женщин, двигавшихся мимо меня, но нельзя не упомянуть и о том, что всех он их превосходили принцессы императорской фамилии. Все четверо были наряжены в греческом вкусе, их туники держались на плечах аграфами, застежками в виде пряжки или броши, примечание автора, с большими алмазами. В туалете великой княгини Елизаветы, супруги Александра Павловича, примечание автора, Не обошлось без моего участия, ни костюм ее выделялся своей выдержанностью. У двух дочерей Павла, Елены и Александры, на головах были голубые газовые вуали, которые придавали их лицам нечто неуловимо небесное. Внучки императрицы существа еще очень юные. Александре Павловне восемь лет, Елене семь. Их присутствие на балу объяснялось не только принадлежностью к царской семье, Кроме взрослых, в придворных праздниках участвовали и дети. Такова была традиция, возникшая еще при Елизавете Петровне, неизменно приглашавшей знать к себе в гости с потомством. Воронцов, один из виднейших вельмож и екатерининской поры, вспоминал времена своего отрочества. По его словам, государь не устраивала специальные детские балы во внутренних апартаментах, там собиралось 60-80 человек. Малыши танцевали, а потом садились за особый стол в своей компании. Гувернеры ужинали отдельно, а императрица вместе с отцами и матерями у себя. Так дети незаметно осваивались при дворе и привыкали к большому обществу. Не изменило доброму правилу и Екатерина. Иногда детям позволяли танцевать вместе со взрослыми. Так, по случаю рождения великого князя Александра Палча в 1777 году, вельможи давали праздники, куда приглашался двор. «У княгини Репниной был устроен бал на маскарад, на котором затевались кадрили из сорока пар, одетых в испанские костюмы», рассказывала Головина. «Для большего разнообразия фигур прибавили еще четыре пары детей лет 11-12. Одна из маленьких танцовщиц заболела за несколько дней до праздника, и Головина заменила ее. Самолюбие заставило меня быть внимательной. Другие танцорки репетировали небрежно, а я старалась не терять ни одной минуты, чтобы не уронить себя при первом выходе в свет. Я решила нарисовать фигуру кадрили на полу у себя дома и танцевать, напевая мотив. Это прекрасно удалось, — А когда наступил день торжества, я снискала всеобщее одобрение. Императрица была ко мне очень милостива. Если бал устраивался в загородных дворцах, то гости приезжали загодя и останавливались, кто в собственных домах, расположенных вблизи резиденции, кто у знакомых. Прибывшая в Россию в 1803 году по приглашению княгини Дашковой Марта Вильмут описала такое путешествие в Петергов. Хотя ее рассказ относится к началу XIX века, традиция сложилась гораздо раньше. Племянница Дашковой, Полянская, привезла гостью в деревянный дом своего двоюродного деда обер-егермейстера Левашова в полумиле от дворца. У того на ночлег уже остановилось 14 друзей, а вскоре прибыли еще несколько приятельниц его внучки. «Как же мы все устроились», — писала Марта сестре гарет «Не догадаешься. Без затей прямо на пол положили огромный матрас и две перины. На них улеглись госпожа Полянская, две ее сестры, княжна Туркестанова и ваша сестра, госпожу Рибапьер» осчастливили небольшой софой. Вероятно, петербургские аристократки рассматривали такое путешествие как приключение. Ночью дамы вряд ли быстро заснули, скорее всего, они долго болтали, сплетничали и рассказывали истории. Утром всей компании отправились осматривать достопримечательности Петергофа, где британскую гостью Особенно заинтересовал маленький домик Петра Великого в отдаленной части парка на берегу моря Монплезир. Дорогой она встретила множество нарядно одетых людей, вовсе не относящихся к знати, ибо по праздникам парк открыт для всех. Внимание Марты привлекла богатая купчиха, прогулившаяся вместе с мужем. В такую жару она облачилась в затканную золотом кофту с корсажем, расшитым жемчугом, и юбку из Дамаска. Плотная шерстяная ткань, примечание автора. Головной убор из муслина украшен жемчугом, бриллиантами и жемчужной сеткой, и все сооружение достигает полярда высоты. 20 ниток жемчуга обвивали шею, а на ее толстых руках красовались браслеты из 12 рядов жемчуга. Я даже сосчитал. Победов у Левашова, дамы принялись готовиться к балу. Последовала сцена одевания. Слуги, горничные, помада, пудра, румяна, чай, кофе, бриллианты, жемчуг, табакерки. Все вверх дном и все в одной маленькой гардеробной. Подобно множеству бабочек, выпархивающих из куколок, мы выходим из дома в платьях из серебряных кружев с алмазными лентами в волосах с длинными бриллиантовыми серегами и в прочих драгоценностях. К семи гости съехались во дворец. Все комнаты были открыты, и всюду толпилась такая масса людей, что едва можно было пройти. Праздник начался длинным полонезом. В первой паре шел император с моей знакомой красавицей Ададуровой, Они не танцевали, а именно шли под музыку, выписывая по залу восьмерку. За ними чинно выступали еще пар 60 Это было похоже на прогулку, и каждый вельможа прошел передо мной несколько раз. Вообрази обилие драгоценных камней. Однако часто они не выглядят как украшения, подобранные со вкусом, а подобны витрине ювелирной лавки. Ты верно думаешь, что драгоценности тут дешево? Ничуть. Сначала я и сама думала так, легкомысленно решив, что куплю их и разбогатею. Увы, мой воздушный замок растаял бесследно, ибо бриллианты здесь в той же цене, что и в Англии. Тем труднее понять, отчего их так много. Гостей ничего не оставалось, как продолжить прогулку по парку, в которой уже начали зажигать огни, и вдоль каждой аллеи засверкали маленькие лампы. Фонтаны и водометы разбрасывали сверкающие брызги, дворец был иллюминирован, словом, волшебное зрелищ. Ехали в открытой карете, ночь была такой теплой, что мы не покрывали головы. Обратим внимание, Марта не упоминает, что танцевала сама. Зато говорит, что каждый вельможа прошел перед ней несколько раз. Это предполагает скорее наблюдение из одной точки, чем участие. И действительно все, приехавшие на праздник, свободно проникли во дворец. Комнаты открыты, но далеко не все имели право танцевать одновременно с императором. По сторонам залы устраивали ступени для богатых горожан, которые могли посмотреть на бал, но не дерзали смешиваться с аристократами. Именно на таких местах, быть может, рядом с диковиной купчихой, прибывшей, конечно, не только ради прогулки, и оказалась британская гостья. Благорасположение госпожи Полянской не делало ее равной веселившейся знати, и это больно задело девушку. «Для здешнего общества характерно резкое деление на высших и низших», – позднее писала она. «Тут нет средних классов, которыми так гордится Англия. Если бы мне пришлось жить в Петербурге, я бы обязательно добилась представления ко двору, просто чтобы довести до предвзятого мнения дворянского общества, что, принадлежа к среднему классу, я не плебейка, а такая же дама, как они». Это была иллюзия. Ни по происхождению, ни по состоянию, ни, как вскоре оказалось, по образованию, ирландская мещанка-искорка не могла равняться со знатей. Действительно, русские средние слои значительно отличались от европейских, они были немногочисленны, почти не затронуты просвещением, нуждались в постоянной поддержке и воспитании со стороны государства и не обладали развитым самосознанием то есть, выражаясь языком Канта, еще не превратились из вещи в себе в вещь для себя. Поэтому скромной дочке отставного портового инспектора легче было ассоциировать себя с европеизированными русскими дворянами, чем с по разряженной купчихой, и все же претендовать на звание дамы она не могла. Даже внутри себя европейские средние классы знали жесткие сословные перегородки. Рассуждая о понятии равенства, адмирал Чичагов привел характерную сцену. «Когда я жил на моей даче в Сон, близ Парижа, в этом краю балов и веселья, я спросил однажды у тамошней швейки, так ли они здесь веселятся зимой, как и летом. «Да, сударь», — отвечала она, — «у нас бывают балы по подписке, на которых мы очень веселимся. Мой коммердинер бывает на них, кажется», — ответил я ей. «Это невозможно, сударь, мы лакеев к себе не допускаем». В глазах богатого дворянина слуга и швея были представителями одного круга, а вот сами они относились себя к разным слоям. Расстояние между актрисой французского театра и канатным плясуном измеряется немалым чванством и пренебрежением, заключал адмирал. Любопытно, что вопрос о неравенстве возник именно в связи с разговором о Бали. На Балу представители благородного шляхетства намеренно демонстрировали свой статус, причем делали это объединенными усилиями, замыкаясь в круг себе подобных. В Москве существовал тот же порядок. Мемуаристка Янькова в девичестве Корского вспоминала о балах своей юности, пришедшейся на 80-е годы XVIII века. Дворянское собрание в наше время было вполне дворянским, потому что старшины зорк смотрели за тем, чтобы не было никакой примеси, и члены, привозившие с собою посетителей, должны были не только ручаться, что привезенные точно дворяне, но и отвечать, что они не сделают ничего предосудительного, и это под опасением попасть на черную доску и через то навсегда лишиться права бывать в собрании. Купечество с их женами и дочерями, и то только почетное, было допускаемо в виде исключения, как зрители в какие-нибудь торжественные дни или во время царских приездов, но не смешивалась с дворянством, стой себе за колоннами, досмотри да издали. В Москве Марта и присоединившаяся к ней вскоре сестра Кэтрин уже не стояли в стороне, а принимали участие в общем веселье. Здесь никому в голову не могло прийти, будто гости Дашковой не леди. Однако справедливости ради... Заметим, что старая княгиня ни разу не привезла девушек в благородное собрание, правило которого хорошо знала. Таким образом, бал становился способом демонстрации социального статуса участника, и дворяне щепетильно охраняли право оставаться на танцевальных вечерах в своем кругу. Это объяснялось матримониальной функцией балов. На них знакомились молодые люди — и намечались будущие брачные партии. Поэтому так важна была уверенность в том, что среди гостей нет лиц неблагородного происхождения. Зачем же на балы вообще допускались наблюдатели из третьего сословия? Кроме милости видеть государыню и ее двор, подобные демонстрации преследовали воспитательную цель. Обыватели обеих столиц устраивали по подписке танцевальные вечера. Подчас это бывали большие и шумные балы у богатых купцов, ни размахом, ни роскошью не уступавшие дворянским. В Петергов или в Московское благородное собрание горожане приезжали поучиться, перенять новомодные парижские манеры, подглядеть фасон платья, заметить новые веяния в танцах. Ту демонстрационную задачу имели и балы в Смольном воспитательном обществе. Это были сугубо женские танцевальные собрания, скорее напоминавшие балеты. Любоваться ими, но не участвовать, приглашались родители и публик. Раз в неделю, по воскресеньям, после обеда, девушки танцевали между собою на широкой площадке парадной лестницы. Именно там изображена левицким «Смольнянг» первого выпуска «Борщева». От гостей, танцующих, отделяла двойная балюстрада. Постановкой небольших балетов с воспитанницами занимался знаменитый петербургский балетмейстер Ланде, а позднее одна из лучших итальянских танцовщиц Лантини. Девушки танцевали почти профессионально, поучиться у них от точности и благородной сдержанности движений – не чурались дамы из высшего света. Исключительными балетными талантами отличалась Нелидова, будущая фаворитка Павла I, посмотреть на нее собиралось большое общество. «Появление на горизонте девицы Нелидовой — феномен, который я приеду наблюдать вблизи», писала Екатерина Смольнянке Левшиной. Несмотря на популярность французских мод, В России не привелось Версальское правило, по которому дамы должны были прекращать танцевать по достижении 25 лет. Этикет Петербургского двора не устанавливал строгих возрастных границ. Дашкова, описывая свое пребывание в Париже в 1780 году, передавала разговор с королевой Марией Антуанеттой. «Королева говорила с моими детьми о танцах, в которых, как она знала, они были весьма искусны», добавив, что, к ее великому сожалению, она вскоре лишится этого развлечения, которое очень любит. «Но почему, Ваше Величество?» — спросила я. «Потому», — отвечала она, — «что во Франции после 25 лет не танцуют». Я возразила ей, что танцевать нужно, пока не отказывают ноги, и что развлечение это гораздо полезнее к страсти, на что Мария Антуанетта со вздохом согласилась. Однако и в России существовали свои ограничения, введенные не правилами двора, а традициями дворянского общества. Янькова вспоминала, «Одни только девицы танцевали, а замужние женщины очень немногие, вдовы никогда». Вдовы, впрочем, редко ездили на балы и всегда носили черное платье, а если приходилось ехать на свадьбу, то сверху платья нашивали золотую сетку. Балы назывались куртагами, барни собирались с работами, а барышни танцевали, мужчины и старухи играли в карт. Янькова жила в Москве, быт которой был более патриархален, чем в Петербурге. Немолодая вдова Дашкова отстаивала прав женщин танцевать, пока не отказывают ноги, и смотрела на балы, как на полезное развлечение. Московский подход был принципиально иным. Старая столица — крупнейшая в России ярмарка невест. Сюда съезжалось все дворянство подбирать партии для своих отпрысков. Танцевали только девицы. Замужние дамы были способны отвлечь кавалеров, поэтому им отводилось место в сторонке с рукоделием. Пребывание вдовы на Куртаге выглядело почти скандально. Впрочем, когда возраст превращал ее из предмета соблазна в предмет почтения, она получала право играть в карты наравне с мужчинами. Таким образом, московские балы были мощным регулятором семейных связей и показателем возрастной иерархии. Особенно это заметно на примере благородного собрания.